Глава десятая. Элегантно-загадочно-красивая. Причину, по которой с ней отправился Хантеров, Марина поняла быстро. Ей попросту не открыли бы дверь и не пустили в коридор, где начинался путь к лицезрению старшего из сыновей Миронова. Охрана-то какая? Прямо как у очень важной шишки. Марина неоднократно видела такое, иногда это действительно по делу, а чаще — для разгона собственных сомнений в личной крутости. Интересно, а этот случай какой? И чем все-таки занимается этот самый Николай Петрович Миронов? Эмблема, наляпанная на солидной двери офиса на третьем этаже, Марине абсолютно ничего не сказала. Что-то этакое, такое, не пойми какое, но элегантно-загадочно красивенькое. Впустили их только благодаря Хантерову. Потом долго уточняли, а вот кто это такая рядом с ним, какова цель визита и почему он заранее не согласован. Ну, так скажем, за пару месяцев. Марине все это надоело быстро. «Так, уважаемый, представьтесь, будьте любезны. Да-да, вы». Она кивнула на самого агрессивно-старательного охранника. «Должность, имя, отчество, фамилия». Должна же я буду указать в служебной записке Петру Ивановичу Миронову, по какой причине мой визит к его старшему сыну не состоялся? Почему-то, когда человек определенного склада характера склочничает сам по себе, дается это несоизмеримо легче, чем когда у него строго требуют представиться. Так-то он, понимаешь, пребывает весь такой «вольно свободный», На бреющем полете, закидывая окружающих ценными плодами своей фантазии, взросленными на почве когда-то небрежно просмотренной, тоненькой инструкции. А вот когда появляется уверенно-ледяная особа с опасными проблесками кипящей лавы во взгляде и стреноживает бюрократически вольготного мустанга неуместным вопросом о его должности и фамилии в купе с именем, последнему становится как-то неуютно и нервно. Сразу появляется некое подозрение о том, что за свои слова вообще-то может и отвечать придется, и может быть даже святым, собственной премией или зарплатой, или еще чем похуже, лишением он их. Вот именно так и повлияла вредная Марина на вольных мустангов, свободно скакавших по богатым коридорам офиса Николая Петровича. Свободно до того, как какая-то пигалица на каблуках стальным голосом набросила удавку печального осознания, Э, а они тут всего лишь сотрудники, рядовые, однако, и со строго определенным, довольно-таки скучным рядом обязанностей. Обидно же!» Марина, окутанная шлейфом этой обиды как королевской мантией, шествовала по коридору, ничуть не встревоженная оскорбленным шипением, летящим ей в спину. Шествовала она, кстати, почему-то полностью уверенная, что Хантеров мог разогнать всю шайку лейку движением брови, но зачем-то захотел поразвлекаться, натравив на них Марину. — И не жалко вам мальчиков? — с любопытством уточнила Марина, покосившись на Хантерова. — Ничуть. Выучка у них ниже Плинтуса, — любезно отозвался он. — Кстати, там за углом еще засада. — Дайте угадаю. Секретарь? — Точно, — усмехнулся Хантеров. — Бросаете в пасть дракону? — осведомилась Марина. — Их? «Однозначно. Им полезно, вообще-то», — серьезно кивнул Кирилл Харитонович. «Понятно. Развлекаетесь?» «Не без того. Должен же я представлять точно, на что способна моя боевая единица. Пока что мои предположения полностью оправдываются», — невозмутимо сообщил он. «Чудненько. Люблю нести свет и радость», — лучезарно улыбнулась Марина. «Ну, хоть подсказать, чем именно занимается эта контора. Можете?» «Могу. Бытовой химией, средствами гигиены, косметикой и парфюмерией», отрапортовал Хантеров, лукаво блеснув глазами. «Да ладно. Как выразился вчера Евгений Петрович, мыльно-рыльная, а вдобавок еще стирально-убиральная», — хмыкнула Марина. «Именно. Хантеров довольно кивнул на коридор в стиле «дорого-богато». «Хорошее дело», — одобрила Марина. «Правда, такой солидный антураж...» «Больше подошел бы офису Роскосмоса, но у них все как-то попроще, хотя это уж дело такое, кто на что горазд. Марина уже сделала шаг к двери, за которой явно скрывался мыльно-рыльный секретарский дракон, а потом снова оглянулась на Хантерова. «А старший брат тоже страдал после квартальных отчетов у батюшки?» «Еще как. Ему-то доставалось больше всего. Размах, сами видите, какой». «Понятно. Спасибо». Марина решительно взялась за ручку монументальной дубово-стеклянной двери с позолотой и предстала перед грозные очи первой секретарши. Первой, потому что была и вторая, личная секретарь Николая Петровича. Хантеров последовал за Мариной и с наблюдал за моральным прогоном дракона по стенкам и потолку. — Вы не записаны, — пыталась отбиться секретарь. — Ничего не знаю. — Уважаемая. Я никогда не записываюсь. Я прихожу тогда, когда меня присылают. Марина насмешливо подгоняла про себя мыслительный процесс секретаря. Никогда не понимала руководителей, которые вместо того, чтобы выбирать в секретари умных и приятных в общении, выбирают просто очень красивых. Ну, недостаточно этого для работы, хоть тресни. Маловато будет. Особенно если не сидеть просто так, типа манекена, а именно что работать. Вот бедняжка думает как... Аж искрит от нее. Сейчас вообще закоротит красавицу и все тут. И кто будет виноват в истерическом срыве девочки? Скажу, Хантеров довел. Так смотрел, что у нее крышу-то и сорвала. Марина с некой ностальгией припомнила великолепную секретаршу у одних клиентов. Сдержанная, очень спокойная дама, хорошо за сорок, одним взглядом умела поставить на место нетрезвого типа, вольготно ввалившихся сотрудников, вальяжных клиентов. Держала в памяти миллион контактов с телефонами, почтами и личными характеристиками вплоть до дней рождения и предпочтений в напитках. Это уже не говоря о самой работе. Но это для умных и опытных бизнесменов. А Николай Петрович, как видно, все еще учится. Сделала вывод Марина. И продолжила его развивать, когда их с Хантеровым припроводили наконец-то перед светлые очи личного секретаря Миронова. «И учиться ему еще долго», — тихонько вздохнула Марина, бегло осмотрев ошеломляюще красивую девицу в дорогущем кресле. «Вот интересно, это средний брат у старшего слезал идею про свое окружение или наоборот? Это ж прямо не девы, а описание тех самых коней из конька-горбунка?» «Предо мною конный ряд, два коня в ряду стоят». «Молодые вороны вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты». Только слово «вороны» не подходит, а все остальное прям как с них писано. Думала Марина, пока личная секретарь Миронова осознавала тот печальный факт, что есть еще на свете наглые создания, способные побеспокоить ее начальство без записи, согласования, вызова и вообще просто взять и прийти. «Девушка, я не могу ждать полдня», — поторопила ее Марина. «Будьте добры, доложите вашему работодателю о том, что в приемной его ждет аудитор, посланный Мироновым Петром Ивановичем, и ждет его этот аудитор еще ровно десять минут, после чего разворачивается и уходит» и фиксирует в отчете печальный факт того, что пробиться к объекту не удалось, а сам объект не счел нужным. Последние слова Марина произносила уже в спину девы, машинально любуясь вьющейся гривой золотой в мелкие кольца завитой и алмазными копытами, вполне возможно обитыми жемчугом, роль которых играли каблучки дорогущих туфелек. — Николай Петрович вас ждет. Изумленно доложила дева через пару секунд, выныривая из кабинета директора. «Не прошло и полдня, а вот и он, больной зуб», — подбодрила себя Марина. «Такими темпами я к Новому году распотрошу их всех троих, чисто чтобы не раздражали». Старший сын Миронова был плечистым, темноволосым, темноглазым, с хмурым выражением лица. «Что вам надо?» «Доброе утро». Марину нелюбезное начало беседы ни разу не смутило. Вот еще смущаться из-за каких-то. «Здравствуйте, Николай Петрович!» От дверей поприветствовал его Хантеров. «А, Кирилл Харитонович! Милана, почему же ты мне не доложила, что ко мне господин Хантеров?» «Да я и не к вам вовсе. Я просто Марину Владимировну сопровождаю», — открестился Хантеров. «Ваш отец направил ее на проверку». «Ко мне?» — закаменел лицом Николай. «Ко всем троим». — поправил его Хантеров. — У ваших братьев мы уже были. — Вот как? И почему же ко мне последнему? — холодно улыбнулся Николай в лицо Марине. — Самый крупный объект и принято проверять в последнюю очередь, — на ходу сориентировалась Марина. — А, ну да. Если с этой точки зрения смотреть, тогда я понял. Николай довольно закивал. — Ну и как вам мои братья? — Андрюшенька со своей рекламой и Женька, грызущей собачью еду. Я видела их организации. Могу ли ознакомиться с вашей? Марина не любила поддерживать подобный тон. Ну, разве что нужно было для дела, чтобы раскрутить клиента на откровенность. Конечно. О чем речь? Николай стремительно встал с кресла. Что вас интересует? Офис, производство, склады. У меня действительно серьезная компания, и я не позволю кому-то из своих братцев ее развалить. Гневно прошипел он, моментально переходя от радушия к ярости. «Ого, какие эмоции, какая экспрессия! Чуть кипятком не плюется! Что это? Так его задели или подозрения отводит? размышляла Марина, на отрез, отказавшись от смотра личного состава секретарш и менеджеров. «Простите, а в бухгалтерию заглянуть можно? Аудиторов всегда туда тянет, как магнитом», — чуть застенчиво попросила Марина. Хантеров про себя хмыкнул. Застенчивости в его новой сотруднице было примерно столько же, сколько и в нем самом. Проще говоря, количество он и стремилось в зону отрицательных значений. А Марина продолжала. Нет-нет, никакие цифры мне пока не нужны. Предварительные отчеты, которые предоставили вы и ваши братья, я уже видела. Просто хотела на месте посмотреть уровень организации учета. Уровень! подумала она, когда Николай самолично проводил ее в бухгалтерию. Стеклянный короб посреди общего помещения. Да, навороченные компы да крутая мебель, и при этом работают так, что аж искры из-под пальцев летят. Правда, главбух был явно из категории «Как правильно знаю только я, подите ниц». Поэтому залетную аудиторшу она восприняла с любезностью хорошей хозяйки, узревшей таракана на безукоризненно чистой кухне. Могла бы, туфлей кинула бы только так. «Неразумно», — машинально рассуждала Марина. Бух учет штука сложная. Если вздергивать нос, вполне можно не разглядеть многих деталей и рухнуть от своего пьедестала так, что мало не покажется. Обычно такие главбухи не страдают излишней кропотливостью. Собственно, я несколько несостыковок в цифрах еще в Москве заметила. Правда, довольно мелких, но, если надо, нервы я этому линкору бухгалтерских морей потреплю только так». Пока нужды в нервотерапии Марина не видела, поэтому вежливо попросила пару-тройку актуальных на текущую дату обороток, посмотрела их, мило поулыбалась, подчеркнула ноготком явный ляп, молча вернула распечатку главбуху, оценила перецветание ее физиономии и, многозначительно попрощавшись, вернулась к Николаю. — А можно меня кто-нибудь отвезет на производство? — мило осведомилась Марина. — Зачем кто-нибудь? Я сам и отвезу, — решил Миронов. «Забавно», — обменялись взглядами Марина и Хантеров. «Любезность на грани фантастики». По дороге мотивы Николая Петровича стали очевидны. Ему было страшно любопытно, что же увидела Марина у его братьев. Правда, с той же степенью результативности он мог спрашивать у собственного ремня безопасности. Марина филигранно увиливала от какого бы то ни было определенного ответа. Зато Хантеров подбросил Николаю информацию. «Да еще какую!» «Впечатлил ваш младший брат, впечатлил. Собирается линию собачьей косметики запускать, шампуни там всякие». «Что? Шампуни, значит?» Моментально рассверепел Николай. «Это он что, плагиатом занимается? Опять за мной повторяет?» Марина с любопытством внимала перечню плагиата, которым занимался младший брат. Оказывается, старший частенько менял сферу приложения своих усилий, И страшно раздражался, когда Евгений через некоторое время принимался за тот же самый вид бизнеса. «Да, это только ваш Андрей как занимался своей рекламной сферой, так и занимается», — нейтрально заметил Хантеров. «Да просто ни на что больше фантазии не хватает», — нелогично рассердился Николай. «И вообще, Кирилл Харитонович, когда же вы уже найдете того, кто мне пакостничает? Я же убытки терплю». В прошлый раз были испорчены канистры с дорогими отдушками. Стоило мне только отчитаться, что в них вложены средства. Пришлось везде усилить охрану. А в позапрошлый раз возникли проблемы с сертификатами соответствия на серию травяных шампуней. Марина тут же живенько заинтересовалась травяной серией и была осчастливлена лекцией о том, что Николай Миронов скоро заткнет за пояс всех отечественных производителей, потому что у него уникальные рецепты. «А у вас какая-то лаборатория, да? Ой, как интересно! И как я не уловила информацию в оборотках! А посмотреть лабораторию можно?» Марина навела до приторности заинтересованное выражение лица, уловив насмешливую полуулыбку Хантерова. Так что к хмурому фырканью Николая она была уже готова. «Ага, ага, заткнешь ты за поиск кого-то. Небось, просто бодяжешь в одну и ту же жидкую основу разные отдушки и красители, да по красивеньким флакончикам фасуешь». — рассудила Марина. — Тоже мне отечественный производитель. — припечатала она про себя Николая, узрев его производство. — Честное слово, я себя прямо пугаю временами умом и сообразительностью. А что? Сама себя не похвалишь, весь день как мышь облезлая ходишь. Интересно, а средство для мытья посуды из той же основы делается, раз уж все виды жидкого мыла и все шампуни готовятся всего на двух видах этой самой основы — прозрачной и матово-перламутровой а Евгений себе лабораторию делать будет. В пространство заметил Хантеров. Химика искать собирается. «Что?» — ожидаемо взвился Николай. «Да я первый собирался лабораторию у отца просить!» «Какое родственное единодушие!» Тихонько порадовалась Марина, а потом решила подумать на досуге, с какой такой целью Хантеров постоянно подливает масло в огонь старшему брату. Провоцирует, что-то проверяет или какая-то иная цель».